Глава третья. Когда звонят террористы. Двадцатилетний хакер Камрад теперь проводит свои дни вместе с братом в принадлежащем им доме в красивом районе Майами. Камрад, Нео и другие — это никнеймы, то есть псевдонимы, используемые в сети. И отец живет с ними Но это лишь потому, что брат ещё несовершеннолетний, и служба охраны детства настаивает на том, чтобы в доме жил взрослый человек, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Братьев это не беспокоит. У отца есть где-то свое жилье, куда он и отправится, когда придет время. Мама Камрада умерла два года назад, оставив дом сыновьям, поскольку с отцом мальчиков они были в разводе. Она оставила им вполне достаточно денег. Его брат посещал колледж, а комрад просто болтался. Члены его семьи это не одобряют, но, по его словам, его это не волновало. Когда вы уже побывали в тюрьме в очень юном возрасте, став фактически самым юным хакером, посаженным туда, этот опыт изменяет вашу шкалу ценностей. Хакерство не знает границ. Поэтому неважно, что друг-комрада-хакер Нео находится на расстоянии 3000 миль от него. Хакерство. Вот что привлекло их друг к другу. Хакерство привело их на тот скользкий путь, идя по которому, взламывая важные компьютерные системы, в конечном счете они вполне возможно сыграли на руку международному терроризму. В наши дни это особенно тяжело осознавать. Нео... на год старше комрада, и, по его словам, пользовался компьютером с того момента, как смог дотянуться до клавиатуры. У его отца был компьютерный магазин, и он всегда брал мальца на встречи с клиентами. Мальчик сидел на коленях у отца во время переговоров. В возрасте 11 лет он написал программу управления базой данных для отцовского бизнеса. В какой-то момент в руки Нео попалась книга «Тейкдаун», Гиперион Пресс, 1996 год, которая представляет собой крайне неаккуратное исследование моих собственных хакерских подвигов в течение трех лет и погони ФБР за мной. Нео был пленен этой книгой. Ты вдохновил меня, ты мой чертов наставник. Я прочел все, что только смог достать о твоих делах. Я хотел стать знаменитостью, как ты. Это и привело его на путь хакерства. Он украсил свою комнату компьютерами и сетевыми узлами, водрузил шестифутовый пиратский флаг и решительно направился по моим стопам. Нео начал постигать хакерское дело. Сначала пришло умение, потом осторожность. Используя хакерскую терминологию, он поясняет. Вначале, будучи скриптодеткой, сленговое выражение скрипт Киди. я залезал на другие интернет-сайты и размещал на них мой адрес электронной почты. Он тусовался в чатах, специальных местах в интернете, где люди с общими интересами могут встречаться и обмениваться информацией в режиме реального времени с другими такими же любителями поговорить о том или ином занятии, включая хакерство. Мало кто из участников таких переговоров знает, что все они записываются и сохраняются в памяти ПК. И через годы, и даже десятилетия они могут быть прочитаны. Камрад часто тусовался на некоторых таких сайтах и поддерживал удаленную дружбу с Нео. Хакеры часто образуют подобные альянсы для обмена информацией и организации групповых атак. Камрат Нео и еще несколько их приятелей решили создать группу и назвали ее Эльфы Киблера. Три организатора позволяли другим членам группы участвовать в переговорах. но не посвящали их свои планы относительно будущих атак. «Мы залезали на правительственные сайты исключительно ради удовольствия», говорит Камрад. По его словам, они взломали таким образом несколько сотен правительственных сайтов. Сайты-форумы становятся местами сбора различных хакеров. Один из них под названием Fnet был... Не то чтобы компьютерный андеграунд, это просто большая группа серверов, Но в Fnet были малоизвестные каналы, куда самостоятельно ни за что не попасть. Нужно, чтобы кто-то знающий и доверяющий вам показал вам дорогу. Вот это, по словам комрада, и был андеграунд.